Глава 21. Пит вывел шлюпку путеводной звезды за северную оконечность острова, недалеко от места, где Виржини рисовала в то утро, когда ее встретил Витер. Они, наконец, выбрались на рыбалку. Море в этом районе отличалось от бухты якорной стоянки, где не было ни малейшего ветерка, а вода всегда оставалась спокойной. Здесь же, с наветренной стороны, оно бугрилось волнами, и шлюпку, низко просевшую под тяжестью четырех пассажиров, Время от времени захлестывала вода, обдавая брызгами и принося облегчение от жары. Как только они остановились, Стелла соскользнула в воду. Два толчка ногами от лодки, два обратно, и она снова подтянулась на борт, осыпав всех брызгами и вытрясла воду из ушей. «Так-то лучше!» Пит протянул ей полотенце. «Она у меня настоящее дитя воды!» Все сосредоточились на предстоящей задаче. На дне шлюпки ждала ручная катушка, купленная Джейком в Порт-Брауне. Это была простая конструкция из зеленого пластика, похожая на шкив кольцо диаметром примерно с ладонь, уже обмотанная проволокой и снабженная крючком. «Мы опробовали ее во время перехода», — сказал Джейк, поднимая катушку. «Не поймали ни шиша, ни шиша, ни мыша, и уж тем более ни одной рыбы». Пит взял с собой коробку с блеснами. Он показал им те, какими, по его словам, больше всего заинтересуется рыба, и Вержини и Джейк по очереди забрасывали леску, разматывая длинную струну, позволяя ей тянуться за лодкой, пока они перемещались с места на место, а затем снова наматывали, постепенно выбирая длину. Вержини казалось, что вытягивать приходится больше лески, чем она стравила. Крючок неизменно поднимался пустым. — Если не клюет, попробуйте поиграть со скоростью, — сказал Пит, слегка поворачивая румпель, когда была очередь Джейка. «Вы почувствуете, что работает». «Откуда вы знаете, где тут лучшие места?» спросила Вержини. «Рыба перемещается», — ответила Стелла. «Так что возвращаться на одно и то же место изо дня в день и вытаскивать одинаковый улов не получится». Вержини оглянулась. «По-прежнему ничего». «Тогда почему бы нам не попробовать где-нибудь еще?» спросил Джейк и кивнул в сторону дальнего рифа. «Например, вон там». «Лучше не надо», — ответил Пит. «Почему?» «Там ничего нет?» «Там полно». «Тогда вперед!» Он с готовностью начал сматывать леску, но Пит держал румпель прямо, выводя шлюпку за первый участок рифа. Джейк фыркнул. «Ты правда веришь в суеверные бредни роли?» Виржини взглянула на него. «Веди себя хорошо». Она тоже слегка расстроилась, но вовсе не обязательно выражать разочарование так явно. «Уверен, что не хочешь попробовать подводную охоту?» спросил Пит. Я имею в виду, что я редко троллингую подобным образом. Большую рыбу так не поймаешь. С ружьем ты получишь максимум за свои деньги. Подводная охота подразумевала погружение. Стелла спасла Джейка от ответа, указав на стаю маленьких рыбок, выпрыгнувших на поверхность. «Туда!» Пит направил шлюпку к рыбе. Вержини забрала у Джейка катушку и снова размотала леску. Когда леска напряглась, она даже не поверила. Слишком уж много раз разочаровывалась, решив, что на крючке что-то есть, хотя на самом деле это было просто сопротивление воды. Однако на этот раз леска туго натянулась. «Кажется, клюет!» Пит сбросил обороты и опустился на колени рядом с ней. Стелла не сдвинулась с места, но Джейк встал и шлюпка покачнулась. «Не упусти!» Рыба вильнула, и катушка дернулась в сторону. Пит сохранял спокойствие. «Не торопись, просто вытаскивая ее постепенно, как вытаскивала пустую леску». Катушка дрожала, но вержени крепко вцепилась в нее. Леска обжигала подушечки пальцев, но вержени продолжала наматывать круг за кругом, медленно подводя рыбу к лодке. Когда она снова потянула, всплеск блеснул оранжевым. Нет, рыба сорвалась, и сейчас она вытянет пустую блесну. Но затем она увидела рябь за кормой, значит, рыба все еще на крючке. Теперь, когда ее подтянули к поверхности, она обезумела. — Вот она! — сказала Стелла. — Покажи ей, кто главный! Вержини заставила себя не обращать внимания на боль, водя леской, точно веревкой воздушного змея. Рыба то выныривала, то пыталась уйти на глубину. «Так держать!» — подбодрил ее Пит, и она так и сделала. Держала, тянула, наматывала и сопротивлялась рыбе, что есть сила, напрягая руки. А затем, с хлопком, который Виржини ощутила мышцами, но не услышала, рыба выскочила из воды и шлепнулась на дно лодки. «Отличная работа!» — сказал Пит. «Радужная макрель и размер приличный!» Виржини посмотрела на рыбу, ошеломленную своим появлением в лодке не меньше, чем она. Рыба была гладкой, с небесно-голубой спиной и желтым хвостом. Стелла просияла. «Молодец, Ви!» Никакой похвалы от Джейка. Он уже наклонился, выдергивая крючок из рыбьего рта. Ему не терпелось попробовать самому. Вержини смотрела на него, ожидая, что он скажет что-нибудь, что угодно. Когда на руку ему брызнула кровь, Она отошла. Ее рыба осталась единственной, которую ему удалось поймать, хотя они рыбачили еще час. Когда вернулись на путеводную звезду, Джейк сказал, что хочет поскорее оказаться на берегу, не терпится взяться за стряпню. Высадившись на пляж, он подхватил ведро с рыбой и направился к кострищу. Ей показалось, что он справился с приступом раздражения. Подношение роли было уже там. Загарпуненный тунец, подвешенный на дереве, и маленький кокосовый краб. Виржини взяла филейный нож, но когда обернулась, чтобы передать его Джейку, то увидела, что он бредет по мелководью, бросая в воду ракушки. Мертвая рыба, уже лишившаяся своей яркости, лежала в ведре, тараща с неподвижными глазами. Вержени разделала ее сама. «Так!» — произнесла Стелла, когда все собрались у костра — Она говорила громко, стараясь перекрыть ритмичную музыку, несущуюся из колонки, которую Тереза вкопала в песок. На стелле был венок из пальмовых листьев, вместе с музыкой он создавал праздничную атмосферу. «Кому кусочек первого улова Ви?» Вержени, сказал Витер, покатав «Р» на языке. «Это ты поймала?» Прежде чем ответить, она искоса глянула на Джейка, пытаясь понять его настроение. Тот смотрел в песок. Почему он ведет себя так странно? Завидует? Неужели опять это глупое мужское соперничество? «Ну, на самом деле, мы выловили ее вместе», — сказала она негромко. Но Стелла услышала. «Ничего подобного!» — она помахала щипцами для барбекю. «Ви подцепила рыбу и вытащила!» «Удача новичка», — сказала Вержини. «Честное слово», — рассмеялась Стелла. «Вы, британцы, ну такие вежливые! Почему ты не можешь просто признать свою заслугу?» Она положила руку на бедро. В своем венке Стелла выглядела королевой этого вечера. «Ладно, если ты так настаиваешь на том, чтобы быть справедливой ко всем, спрошу иначе. Кому кусок первой совместной рыбы, ласточки и путеводной звезды?» «Я возьму немного», — Тереза протянула руки за листом с едой. Газ мотался у ее ног, пока она возвращалась к своему месту. Следующим был Витер, но он пропустил вершини, затем взял еду сам, потом Пит, Роли, Джейк был последним и жестом показал Стейли, чтобы она взяла себе. После того, как все расселись, Витер наклонился к Джейку: не переживай, Джейк, ну не повезло сегодня. В следующий раз попробуешь в другом месте порыбачить. Газ все пытался добраться до ужина Терезы тычась носом в ее пальмовый лист. «Держи!» Она бросила ему кусочек. Пес поймал его в воздухе, щелкнув зубами, и тут же снова принялся попрошайничать. Слабаков он чуял безошибочно. Роли прикрикнул на пса, чтобы оставил Терезу в покое. «Ты навостришься!» — сказал он Джейку. «Вот увидишь! Просто нужно практиковаться!» Джейк, который сел в стороне от костра, молча смотрел на еду. Вержини доела бросила лист в огонь и решила протянуть оливковую ветвь подошла к джейку опустилась на колени рядом с ним не голоден извини просто задумался он сунул в рот кусок рыбы потому как он поморщился Вержини поняла что рыба остыла завтра сплаваем еще разок сказала она только вдвоем попрактикуемся как сказал роли вместо ответа он поднес к губам кокос и сделал большой глоток. Виржиния видела, как он добавлял в кокос ром. «Ну брось, Джейк, это всего лишь рыба!» Она старалась говорить нежно, с улыбкой в голосе, но рисковатые нотки все равно прорезались. Лицо Джейка пошло пятнами, он снова приложился к кокосу. Стиснув зубы, Виржиния отвернулась, не желая привлекать внимание к ним с Джейком. Они не должны ссориться. Им следовало бы праздновать этот маленький триумф и они обязательно наловчатся в рыбалке. Она провела пальцами по коротким волосам, погладила саднищее место на шее, там, где обгорела прикрытая прежде волосами кожа. И куда подевалось спокойствие Джейка? Дома он был безмерно терпелив, тратил целую вечность, придавая гладкость корпусу, шпаклевал и шкурил снова и снова, пока доски не становились шелковистыми. Но всегда восхищалась им, у нее-то самое терпения точно не хватало. Тереза сделала погромче музыку, латиноамериканскую версию знакомой песни, которую Вержини не сразу узнала. Стелла заухала, вскочила, потянула за собой Пита, и они начали танцевать, поднимая босыми ногами песчаную бурю. Газ тоже подхватился и возбужденно запрыгал вокруг них. Не останавливаясь, Стелла наклонилась и потрепала пса по лохматой голове. Пит приподнял ее, совершил полукруг, на несколько мгновений прижал к себе, а затем снова оттолкнул. Тереза подошла к роли, сидящему на своей коряге, взяла его за руки и покачала бедрами, пытаясь соблазнить на танец. «Пойдем, Роли? Он сопротивлялся, но с улыбкой. Было видно, что он слегка растаял, тронутый ее усилиями. «Пойдем», — повторила Тереза и потянула его. «Расслабься». И Роли подчинился. Он топтался и тряс плечами почти в такт музыки. «Чудесная картина. Тереза молодец, что расшевелила его». Портативная колонка была совсем небольшой, однако достаточно мощной. Басы звучали сочно, но не заглушали голос. Вержини не понимала слов, но это было и неважно. Она закрыла глаза и почти увидела музыку. Во всем теле будто проснулось что-то энергичное, ностальгическое, почти физическое воспоминание о подростковых рейвах, а вместе с ним и желание еще раз пережить те давние ощущения. Все ее тело уже двигалось в такт ритму. Она повернулась к Джейку. «Потанцуешь со мной?» Прошло несколько нот. Все остальные отдались танцу, даже роли, даже Тереза. «Джейк!» «Может, позже». Внезапно перед ними возник Витер. «Не возражаешь, если я одолжу твою жену?» Просил он Джейка и протянул ей руку. Вержини взглянула на Джейка, тот вращал на песке пустой кокос. «Валяй!» Она позволила Витеру поднять ее на ноги, и подвести к остальным. «Все в порядке?» — спросил он. «Все хорошо». Она знала, что прикрывается этим типично британским ответом, который ее французская половина всегда считала немного странным, но не стала вдаваться во всякие смыслы. Ей просто хотелось потанцевать. В этот момент мимо в танце пронеслась Стелла. Не останавливаясь, она сдернула с головы пальмовый венок и нахлобучила его на вержини. Миг и Пит влек ее дальше. Венок соскользнул с головы Вержини, она подхватила его. Витер тоже произошло это почти синхронно. Образы смеялись тоже синхронно, и Витер отпустил венок. Виржини вернула его на голову, но венок сел криво. Витер поправил его, задержав руку, и глядя Вержини в глаза. И то, что начиналось, как красивая ложь, обернулось правдой. Все эти в самом деле хорошо. Теперь королева вечера она и она будет танцевать, а Витер тот, кто хочет танцевать с ней. Вержинив вскинула руки, двигаясь в такт музыки. «Чудесный вечер!» Виттер оказался хорошим танцором, зажигательным, он подпевал песни по-португальски. Слова в припеве он заменял на французский, чтобы она могла присоединиться. Вержини поначалу ощущала взгляд Джейка, но его силуэт терялся в темноте, и она постаралась ни о чем не думать — Отдалась мелодии танцевальному вихрю, в который ее увлекал витер, позволила напряжению раствориться в воздухе. Песок под ногами был прохладным, вержи двигалась почти на цыпочках. Да, именно так она чувствовала себя в 16-18, на прокуренных складах, где метались лазерные лучи, где басы гремели так, что их пульсация перекрывала стук сердца. Эта ночь полна возможностей. Витер оттолкнул ее и снова притянул к себе. От их движений песок вихрился под ногами. Ветер с моря шевелил короткие волосы Виржини, ласкал ее лицо, поцелуями скользил по губам. «Ты отличная партнерша!» — сказал Витер, когда они, наконец, остановились, запыхавшиеся и разгоряченные. «Ты тоже!» Он извинился, сказал, что ему нужно кое-что взять в тендере, и ушел. Вержини отошла к зарослям, чтобы пописать. Когда она вернулась, звучала медленная мелодия. Пит и Стелла, слившись, покачивались в отцветах костра. Виржиния огляделась в поисках Джейка и не сразу заметила его в полутьме. Он сидел на песке, но теперь рядом с ним сидела Тереза, поджав ноги и подоткнув длинную юбку. Они разговаривали. Смеялись. По-настоящему смеялись. Тереза запрокинула голову и загнув длинную шею. Джейк напротив, склонив голову. В руках было пиво. Не банки из запасов путеводной звезды, а стеклянные бутылки, должно быть, принесла Тереза. Они сидели очень близко, почти вплотную. Возможно, чтобы слышать друг друга за музыкой. Уж не пора ли ей ревновать? Или Тереза просто одна из тех женщин, что предпочитает общество мужчин взять хотя бы роли и танцы? Вержени почесала укус на плече, наблюдая за ними пытаясь прочитать язык тела Джейка. Выглядит расслабленным. В этот момент появился Витер и направился мимо костра к Джейку и Терезе. Увидев его, Тереза вскочила, и Витер утащил ее в темноту. Джейк остался один. Вержини еще немного постояла на месте, раздумывая, впадет ли он снова в дурное настроение и стоит ли спрашивать, о чем он разговаривал с Терезой. Она больше не злилась на него за недавнюю грубость, И последнее, чего ей хотелось, — это снова вывести его из себя. Когда Вержини неуверенно приблизилась, Джейк обезоружил ее широкой улыбкой, и мысли о Терезе и недавней размолвке тут же испарились. «Ви, давай попробуем еще раз», — чуть невнятно произнес он. Она опустилась на песок рядом с ним. «Что? Давай еще раз попробуем порыбачить». Прости, что так себя повел. Наверное, я просто хотел, чтобы у меня все получилось. Она поцеловала его. Губы его отдавали пивом. — Только вдвоем, — сказала она. — Сделаем это вдвоем. Только мы. Он поцеловал ее в ответ. Только мы.